Глава 17. Чей это дом? Просыпаюсь в спальне, в своей постели. На всякий случай ощупываю себя всюду. Тело, кажется, мое. На часах пятнадцать минут седьмого. Нет уж, теперь никто не убедит меня, что это был всего лишь сон. Но как быть с фактом, что в том мире, в теле Говарда, я провел не меньше семи часов, а здесь прошло всего пятнадцать минут? «Случившееся кажется невозможным, но усталость и разбитость, которые я сейчас испытываю, вполне потянули бы на двое суток без сна. Состояние такое, будто я не отдыхал в мягкой постели, а марафон бежал. И голова гудит, словно мне действительно по ней хорошо настучали. Так что у меня не остается выбора, придется принять эти перемещения как данность. Они реальны. Совершенно необъяснимым образом, по абсолютно неизвестной причине, я путешествую во времени, пространстве и... «По чужим телам». Кроме того, если вспомнить подробности, похоже, я не могу выбраться из чужой реальности, пока не разрешится какая-либо проблема местных обитателей. Первый раз я спас старика-сердечника, во второй помог сводным братьям найти общий язык. Похоже, теперь я исполняю роль феи. А что будет, если я не справлюсь с задачей или вообще не пойму, что от меня требуется? Я останусь там навсегда? И почему все это начало происходить именно после исчезновения Джути? Может быть, раньше она помогала всем этим людям? Она ведь часто навещала своих пациентов после работы, со многими дружила, как с мистером Дарси. И я сам был свидетелем маленького чуда в ее исполнении. Того подарка с запиской от лица его супруги. Если Джуди исчезла по моей вине, получается, я теперь должен ее заменить? А эти таинственные звонки... Кстати, о звонках. Точно, вот он, пропущенный от Джуди, сегодня в 6.10. Реальнее некуда». Не питая особых иллюзий, перезваниваю. Набранный вами номер не существует. Так и знал. Полусонный и погруженный в размышления, коваляя в душ. По пути искренне удивляюсь, вдруг вернувшись к хромоте. Собственное тело кажется неудобным после ловкого и шустрого тела Говарда. Наверное, стоит попробовать отнестись к моим путешествиям как к возможности, а не как к наказанию. Есть ли в них еще какой-то скрытый смысл, который я пока не могу уловить? Прокручиваю все еще раз в деталях в голове. Прихожу в себя, когда намазываю зубную пасту на бритвенный станок и собираюсь запихнуть в рот. Что я там говорил про возможности? Забудьте. Оба перемещения произошли ровно в 6. Значит, если я прилягу прямо сейчас, хотя бы на полчасика, ничего не произойдет? Нужно попытаться выспаться, пока я не причесался зажигалкой или не почистил уши садовыми ножницами. Только успеваю закрыть глаза, как меня будет надрывающийся на тумбочке рядом с кроватью телефон, который я предусмотрительно поставил на зарядку. «Мистер Янсон?» «С чего вдруг?» Раньше он не звонил так рано. Когда мелодия затихает, беру аппарат в руки. 12:30? тридцать?» «Как? Я ведь только на полчасика. Как я мог столько проспать?» Черт! Сегодня занятия должны были начаться в девять. И что я ему теперь скажу?» «Но проигнорировать звонки не получится». Дрожащими пальцами удерживаю смартфон возле уха. На безопасном расстоянии я ведь не знаю, насколько он зол, а барабанные перепонки мне еще пригодятся. И слушаю протяжные гудки в ожидании ответа. «Да. Здравствуйте, мистер Грей». Голос начальника звучит напряженно, но не срывается на крик. Видимо, это выше его достоинства. «Здравствуйте, мистер Янсен. Вы мне звонили несколько раз». «Верно, звонил. И как вы это объясните?» Вы пропустили три занятия подряд без предупреждения. Вы не отвечаете на звонки. Ни моих, ни ваших учеников. Я уже и не знаю, как выгораживать вас в ответ на их совершенно обоснованные жалобы. Надеюсь, всему этому есть разумная причина. Эм, причина-то есть. Но вряд ли мистер Янсен сможет оценить ее разумность. Я очень сожалею, мистер Янсен. Но вынужден признаться, что просто проспал. Чувствую, как щеки обжигает пламя стыда, подобных оправданий мне не приходилось произносить со времен школьной скамьи. Такого больше не случится. Я сейчас же приступлю к работе. Как же неловко. Что тут скажешь? Вы меня удивили. Не ожидал от вас такой вопиющей безответственности, мистер Грей. Но на первый раз спишем все на переутомление. Кстати, оставшиеся занятия на сегодня я отменил во избежание недоразумений, так что не утруждайтесь. Сказал ученикам, что вы приболели. Возьмите пару внеплановых выходных и приведите себя в порядок. Я обдумаю ваш дальнейший график и поставлю в известность. Но если подобное будет повторяться, мне придется принять меры и вынести на рассмотрение вопрос о целесообразности вашего пребывания в Четтервилле. Такое отношение к обязанностям здесь недопустимо. Да, я понял, мистер Янсон. Спасибо, что даете мне шанс. Мы стараемся создать комфортные условия для всех и не перегружать наших сотрудников. Впредь сообщайте заранее, если возможность проведения уроков окажется под вопросом, и мы обязательно найдем компромисс. Заранее. Я бы тоже не отказался знать о некоторых вещах заранее. Например, куда меня зашорнет следующей ночью. Закончив разговор, откидываюсь на кровать и шумно выдыхаю. Спать теперь совсем не хочется. И как же мне воспользоваться освободившимся временем? Так или иначе, мне придется сделать это. То, чего я так боялся и не решился сделать вчера. «Поехать к дому Джуди». Вы спросите, что же в этом такого страшного? Сами подумайте. Вдруг окажется, что вместо Джуди в доме живет кто-то другой. Да хоть тот же доктор Райт, новоявленный психотерапевт мистера Дарси. Вдруг окажется, что Джуди никогда не существовало, что она всего лишь плод моей фантазии, что я сошел с ума, потерял рассудок. Как мне с этим смириться? Как дальше жить? Но выбора нет. Я должен взглянуть правде в глаза». Вот только сначала у меня есть еще одно предположение, которое нужно проверить. Поэтому я решаю сделать крюк. Останавливаюсь возле дома братьев, в котором я побывал этой ночью, и жду. Точнее, пытаюсь найти причину постучать в дверь, но, как назло, не могу придумать ничего дельного. Останавливаюсь на банальном «массажиста вызывали» и вбиваю в заметках телефона адрес дома с ошибкой. Западный проезд вместо западной улицы. В надежде, что меня пустят и помогут разобраться а я тем временем оценю обстановку или хотя бы увижу нынешних хозяев. План, конечно, так себе, но ничего лучше в голову не приходит. Поправляю воротничок рубашки, открываю дверь машины. Невольное кряхтение знаменует готовность поставить ноги на землю и отправиться в путь. Но в этот момент на пороге дома появляется Том с радиоуправляемым самолетом в руках и, пропуская ступени, выбегает во двор. За эти два года он здорово возмужал. Через секунду за ним выходит весьма вытянувшийся в росте Уилли с пультом управления и счастливой улыбкой на лице. Братья вместе запускают самолет, носятся по зеленой лужайке, громко смеются. Увиденное меня сильно приободряет. Я до безумия рад за них. И как приятно чувствовать себя причастным к чему-то счастью. Выходить теперь нет нужды. Я тихонько закрываю дверь и в приподнятом настроении отправляюсь к дому Джуди. Но уже перед ним меня пробирает нервная дрожь. Такая, что зуб на зуб не попадает. Потом я весь покрываюсь испариной, хотя в машине включен кондиционер. А еще живот сводит внезапным приступом голода. Конечно, уже три часа, а я еще не обедал. Три часа. Застану ли я ее дома? Раньше Джуди заканчивала работу не раньше пяти. Но если теперь она не работает в Хармоне... Ай, хватит медлить и искать отмазки. Была не была. Просто позвоню в дверь. А если никого нет, съезжу перекусить и вернусь. «Молодой человек!» — раздается скрипучий голос, сопровождающий стук в приоткрытое окно машины. Опускаю стекло. Рядом стоит бабулька в широкополой плетеной шляпе с красным цветком и еле держится на ногах. «Молодой человек, не поможете донести сумку? Я живу через дорогу, но совсем силы не рассчитала. А еще впереди ступени!» — просит она. «Простите, мэм, но у меня больная нога. Пытаюсь мягко отказаться. Может, вы попросите кого-то другого?» «Что-что? Повторите, пожалуйста, я плохо слышу». «Да что я в самом деле? Привык прятаться в машине. Отказываюсь на автомате. А ведь вокруг даже никого нет. Кто ей поможет, если не я? Мне в любом случае придется выйти, чтобы позвонить в дверь. А у старушки наверняка ноги болят побольше моего». «Я говорю, конечно, мэм». Выползаю на свет и беру у бабули сумку, которая оказывается не такой тяжелой, подставляю локоть и пожилая леди с удовольствием берет меня под руку. Помогаю ей перейти через дорогу, а потом заношу сумку в дом. Какая жара стоит этой весной? Чего ж тогда ждать летом? бормочет старушка. Я киваю. О, я верно вас задерживаю. Спасибо вам, молодой человек. Говорит она громко. Вы очень мне помогли. Как же прекрасно быть юным и крепким. Цените свою молодость. Это золотая пора. Что это она вдруг? Даже не заметила моих хромоты. «Хорошего вечера, мэм!» Откланиваюсь я и ковыляю обратно. А вдруг мне становится стыдно. Я так гордился тем, что вожу Джуди по городу, но даже не удосужился ни разу помочь ей донести сумки. А это оказалось не так сложно. Наверное, она была права. Окружающим нет особого дела до моего недуга, кроме того, он почти не делает меня слабее. Почему же я так просто сдался и замкнулся в себе? Да, Джуди не подавала виду, что ей нужна помощь. Не просила. Почти никогда не набирала много продуктов или сама молча подвозила тележку из супермаркета прямо к машине, а потом возвращала на место. А я просто смотрел на это, будто так и надо. Взрослый, здоровый мужик. Распустил нюни из-за какой-то фигни. А она... Она просто не хотела меня расстраивать. Какой же я был дурак. С этими мыслями я направляюсь прямо к ее двери. Звоню. Никто не выходит. Шторы закрыты. И я не могу заглянуть внутрь. Нажимаю на звонок еще раз. Звонкие ноты быстро проглатывает тишина. Разворачиваюсь и начинаю осторожно спускаться. Не опираясь на перила, но для верности держу руку над ними. «Сэр, вы к кому?» Откликает меня добрый женский голос, журчащий, как весенний ручей. Я чуть не падаю от неожиданности. «Осторожно, сэр!» – охает женщина. «Вы в порядке?» «Да, я искал Джуди, девушку, которая раньше жила здесь. А теперь вы сюда переехали?» Нет, что вы? Я горничная! Только теперь обращаю внимание на синюю форму с фартуком, обтягивающую ее пышную фигуру. Готовлю дом к заезду новых хозяев. Студенты, кажется, но здесь уже давно никто не живет. Дом долго пустовал. Она удивленно скидывает брови, выпучивает глаза, складывает губы трубочкой, ее круглое лицо кажется еще круглее, словно состоит из сплошных букв О. Как давно? интересуюсь я. Ну. Задумавшись, женщина устремляет взгляд в потолок. «Год так точно!» «Спасибо, мам». Улыбаюсь я, стараясь не показывать разочарование. «Обращайтесь!» «Что я чувствую сейчас?» «Отчаяние?» «Злость?» «Нет. Думал, что так и будет. Но скорее я чувствую себя обманутым. Все мое нутро сопротивляется, не может поверить в услышанное. Что-то сломалось в этом мире. Я должен найти разгадку и все починить». Куда же ты делась, моя Джуди?